Глава тридцать пятая «Такие были времена», — сказала я. «Не те, что сейчас», — легко согласился Кларк. «Как скоро здесь будут британцы, Эриот?» «Боюсь, что довольно скоро», — сказал Смит. «Постояльцы изначально вызвали полицию, и мне пришлось их перехватывать, чтобы оказаться на месте преступления первым» но информация о вызове у копов осталась. А учитывая, что их службу сейчас контролируют британцы, лорд Фелтон будет здесь с минуты на минуту. Мистер Кларк, я полагаю, вам с ними лучше не пересекаться. Я не знаю никакого лорда Фелтона. Зато он вас знает. И что он обо мне знает? Полное досье, мистер Кларк. Он считает вас отступником саботажником изменником предателем достаточно я уже понял мысль боб я подожду тебя в холле в каком нибудь не слишком открытом месте сказала я вот только чисто британских разборок нам для полного счастья и не хватало не зная что там натворил кларк на своей исторической родине и сейчас мне совершенно не хотелось это выяснять да и вообще это не мое дело у каждого из нас есть скелеты в шкафу Кларк ушел, криминалисты закончили работу с телом сэра Джориана и принялись упаковывать его в черный непрозрачный мешок. Что ж, Джо, нам так и не удалось толком узнать друг друга. Вчера ты был рыцарем, цензором, чем то сыном и, может быть, братом, верным слугой короне и человеком с фотографической памятью, а сегодня ты мертвец. Такие дела. Итак, если это был Кроу, то выходит, что он знает о нас куда больше, чем мы о нем. И, похоже, способен черпать информацию прямиком из ТАКС. А если это не Кроу, то концов мы вообще не найдем. Британцы нас к этому расследованию и на пушечный выстрел не подпустят. Но зачем Кроу-меч? У него в руках был могущественный сюжетный артефакт. И он избавился от него просто по щелчку пальцев. Мысль, что это из-за меня, конечно же, грела мое чувство собственной важности. Но оказалось оторвано от реальности. «Зачем Кроу караулить рыцаря именно в отеле? Почему он не напал на нас в лесу сразу после крушения вертолета? Опасался, что не справится со всеми разом? Понял все про сюжетную броню Джонни Шторма? Все это было на уровне предположений, гипотез и версий. Возможно, он хаотический злодей. Возможно, у него есть план настолько сложный, что мы не можем в нем разобраться. А мы? Мы подобрались к нему лишь чуточку ближе». Мы знаем его имя, знаем, как он выглядит, знаем кое-что о его прошлом. Но это все ни черта не дает нам понимания, что еще он задумал и где его искать. В дверь номера протиснулись два дюжих молодца в строгих костюмах. У них были короткие стрижки, квадратные челюсти и довольно крупные пушки, полностью которые не могли спрятать даже пошитые на заказ пиджаки. Вслед за молодцами явился лорд Фелтон. «Это он?» — спросил лорд Фелтон, рукой указывая на мешок, в который только что упаковали сэра Джориона. Смит кивнул. «Откройте!» Кто-то из наших открыл мешок. Лорд Фелтон бросил короткий взгляд на его содержимое и кивнул. «Он был мне как сын!» — ровным голосом сказал лорд. «Я таким тоном замечания о погоде обычно делаю. На улице дождь, завтра обещали сильный ветер, все такое. Как это произошло?» Убийца ждал его в номере. Они сражались. Сэр Джориан проиграл. Он был отличным фехтовальщиком. Учился у наших лучших мастеров. Где его меч? Мы полагаем, убийца унес его с собой. Вы знаете, кто это был? Нет, милорд. Возможно, это связано с нашим текущим расследованием. Мне сообщили, что вчера ночью разбился вертолет. Это тоже как-то связано с вашим текущим расследованием? Мы пытались захватить подозреваемого, милорд. Того самого подозреваемого, которого вы подозреваете и в этом? Да, милорд. Что ж, вынужден заметить, что мне не нравятся ваши методы вести следственные действия. Я считаю, что потери в подобных делах допустимы, но я глубоко убежден, что эти потери должны нести не мы. «Иногда такое случается, милорд». «Что ж, я понимаю. Я не буду рубить с плеча и дам вам шанс исправить вашу оплошность. Я дам вам 72 часа на то, чтобы вы нашли убийцу сэра Хемфорда и вернули мне меч. В противном случае я разгоню все ваше агентство и буду решать этот вопрос своими методами. Понятно?» «Да, милорд». «Время пошло». — сказал лорд и посмотрел на часы. — Семьдесят два часа, Смит. Или вы сделаете то, что нужно, или пожалеете, что этот убийца пришел не за вами. — Может быть, еще и придет, — подумала я. — Может быть, он придет и за мной. Но вряд ли так будет, потому что это избавило бы меня от лишней беготни. А местные мироздания почему-то очень любят заставлять меня попотеть. Лорд Фелтон удалился вместе со своей свитой. «Вы что-нибудь знаете о его методах, Эллиот?» — поинтересовался я. «У него в Англии нет клички Мясник или что-то вроде того?» «Насколько я знаю, нет. Что же касается методов, они довольно жесткие». «Вообще-то, я считала методы Смита довольно жесткими, а уж если это определение выдал сам Смит, полагаю, ничего хорошего агентство не ждало». Как хорошо, что я больше не связывала с ним свои карьерные устремления. «Трое суток — это целая куча времени», — заметила я. «Если это Кроу, то нам придется начинать искать его с самого начала. Мы не знаем целей, мы не знаем мотивов, мы не знаем сообщников, если они вообще существуют. Все, что у нас есть, — это его имя и внешность. И то, и другое не так уж сложно поменять». Значит, надо начинать с самого начала. Я попросил бы вас сегодня переночевать в штаб-квартире, мисс Керрингтон. Думаете, он все-таки придет за мной? Я этого не исключаю. Городской континенталь не менее безопасен, сказал я, а может быть и более. Странные ательеры весьма ревностно относятся к установленным ими правилам. Да и личного состава в случае нападения они смогут выставить больше раза в два, это не считая постояльцев. Или как раз в этом все и дело? Возможно, Смит понимает, что в «Континенталь» Кроу не сунется, а вот в штаб-квартиру «Такс» вполне может. Хочет ловить Кроу на живца и использовать меня в качестве приманки? «Я не хочу рисковать», — сказал Смит. «И я тоже. Сегодня я ночую у себя в номере». «Ладно, как скажете», — сдался Смит, поднимая руки. «Только позвоните мне, как в него войдете. Хочу быть уверенным, что вас там никто не ждет. По крайней мере, никто из тех, кого вы не приглашали». «Разумеется». «Возьмете служебную машину?» «Кларк меня подбросит». «А, ну да, Кларк. Что ж, буду ждать вашего звонка». Я вызвала лифт, но пока он ехал, сообразила, что если мы имеем дело с гремлином, лучше держаться подальше от сложных технических устройств. Маловероятно, что Кроу еще в Хилтоне, но чем черт не шутит? У Кроу не было четко прослеживаемого модуса операндия. Хемфорда он убил лично, а президента и остальных членов правительства отдал на аутсортс. Легко расстался с могущественным сюжетным артефактом, который был у него в руках, и завладел артефактом куда менее мощным. Ну, это спорный вопрос, конечно. Если то, что говорят о мече Зигфрида, правда, то очень даже спорный. Но, по крайней мере, он не может убивать на расстоянии, как блокнот. Я спустилась в холл. Кларка в пределах видимости не наблюдалась, но это было нормально. Его основная задача сейчас была не отсвечивать а у него был двухвековой опыт неотсвечивания. Я решила подождать, пока он сам ко мне подойдет. Может быть, он опасается, что в вестибюле есть кто-то из людей Лорда Фелтона и не хочет, чтобы нас видели вместе. Минут через пять я с большой долей вероятности установила, что людей Лорда Фелтона в холле нет. Достала телефон и набрала номер Кларка. Равнодушный механический голос сообщил мне, что аппарат абонента выключен или находится вне зоны обслуживания. Но я все равно не начала нервничать. В смысле, если бы речь шла о ком-нибудь другом, то подходящая пора уже наступила. Но это же Кларк, черт побери. Я вышла на улицу и убедилась, что его машина по-прежнему на месте. Набрала его номер еще раз, с тем же результатом. Вернулась в отель вместе со стайкой веселых и разговорчивых итальянских бизнесменов. Проверила присоединенный клобби-бар, но там Джона тоже не оказалось. Это было уже немного странно. Я подошла к стойке консьержа и поинтересовалась, не оставляли ли для меня какое-нибудь послание. «А вы в каком номере остановились, мисс?» «Я не из ваших постояльцев». Консьерж покачал головой и сообщил, что в таком случае ничем не может мне помочь, хотя и очень хочет. Я поблагодарила его за стремление. Еще раз обошла холл и обнаружила Джона спящим в укромном уголке, заметить который при поверхностном осмотре было не так-то просто. Там стояло кожаное кресло, прикрытое от любопытных взглядов несколькими растениями в декоративных кладках. И все-таки, несмотря на все свои странности, сеть отелей «Континенталь» имеет огромное преимущества перед Хилтоном. Ребята из «Континенталь» просто помешаны на соблюдении правил. И одним из главных правил является запрет на любое насилие в стенах отеля, а нарушителя карают смертью, не считаясь при этом с ценой, которую придется за это заплатить. «Возмездие неотвратимо, все такое. В Хилтоне таких правил нет. Хилтон всецело полагается на законы страны, которые, как мы все знаем, настоящих преступников ни разу не останавливают». «Ну, ты же понимаешь?» Я сразу поняла, что он не спит. Конечно, у Кларка были стальные нервы и два века опыта участия в специальных операциях. И я не сомневалась, что если бы ему был нужен отдых, он мог бы заснуть на несколько минут даже стоя, Или, допустим, выпадая из самолета и проснуться именно в тот момент, когда это будет необходимо. Но сейчас был явно не такой случай. Подойдя ближе и откинув полу его пиджака, я увидела расплывающееся на рубашке багровое пятно, как раз в районе нагрудного кармана. Дырочка была маленькая и аккуратная, но явно не от пули. Форма не идеально круглая, нет следов пороха на рубашке. Джон был убит ударом стилетов сердца. «Кроу убивает всех причастных?» Джон добыл фоторобот и задавал вопросы в Техасе. Так что, наверное, его тоже можно считать причастным к этой истории. Но ведь никакой реальной опасности он для Кроу не представлял. И никакими мечами Зигфрида не владел. Или представлял. Может быть, все дело в его возрасте? В том, что он застал преступление Арчибальда Кроули 200 давности? Но какой смысл убивать Кларка стилетом? чтобы он через четыре часа пришел в себя и рассказал, кто на него напал, и что должно произойти в эти четыре часа. И почему, черт побери, Кроу не попробовал добытый в бою Бальмунг? Здесь что-то не стыковывалось, и я понятия не имела, что делать. Вызывать полицию? Но полиция под британцами, а у лорда Фелтона на Джона зуб. И он вполне может закатать его в тюремный морг, а потом арестовать за нарушение общественного порядка или что-то вроде того. Оставить его здесь, в надежде, что за четыре часа труп никто не обнаружит, а потом он сможет уйти и сам? Позвать ребят из ТАКС, чтобы помогли вытащить тело из отеля? Пожалуй, это был самый рабочий вариант. Поправив на Кларке пиджак, я достала из кармана телефон, когда ко мне подвалили двое этих улыбчивых итальянских бизнесменов. Я сделала пару шагов им навстречу, чтобы они не рассмотрели Кларка и уже собиралась отшить их какой-нибудь вежливой фразой. Но они обступили меня с двух сторон, и в спину мне уперлось что-то твердое и, наверное, холодное. «Как вы относитесь к заезженным пошлым шуткам?» — поинтересовалась я. «Сейчас я расскажу тебе, как все будет», — пообещал тот, который не тыкал в меня чем-то твердым и предположительно холодным. «Я решила, что для краткости буду называть его Марио». «Ты отдашь мне телефон, выйдешь с нами из отеля, не привлекая лишнего внимания и, разумеется, даже не пытаясь звать на помощь. Сядешь в нашу машину, и мы прокатимся. Обещаю, что прокатимся с ветерком. Может быть, тебе даже понравится». «А если нет, то что?» – поинтересовался я. Марио расползал в широченной улыбке. «А если нет, то я ударю тебя по голове». Прострелю обе ноги и вытащу из отеля, даже если мне придется устроить для этого кровавую баню, и мы все равно прокатимся. Только в этом случае поездка тебе не понравится. Второй, тот, который тыкал спину твердым и, возможно, холодным, через куртку, я этого мертвящего холода не чувствовала, но понимала, что по канону он просто должен был быть. Засунул руку в карман своей куртки и вытащил мой пистолет. Значит, они все-таки не совсем дилетанты. В холле было немноголюдно. Постояльцы спешили по своим делам. Консьерж скучал за стойкой. Носильщики носились туда-сюда. И не было никого, кто мог бы прийти ко мне на помощь. Не было никого, кто мог бы просто заметить, что тут что-то не так. Обыденная, в общем, ситуация. Смит и ребята были еще наверху, и я надеялась, что они вот-вот спустятся. В конце концов, что им делать в номере, если тело уже унесли? и каждая лишняя минута увеличивала мои шансы, так что я решила потянуть время. «И куда мы поедем?» «К нашему боссу», — сказал Марио. «Идеально. А кто ваш босс?» «Ты узнаешь», — взловещий пообещал он и грубо схватил мне за локоть правой руки, той самой, которой практически ничего не чувствует. «А это вы сделали?» — спросила я, махнув головой в сторону Кларка. «Мы», — сказал Марио. «Хотели тебя впечатлить», — сказал второй. «Для краткости я решил называть его Джорджо. Но вижу, ты его смертью не особо опечалена». «Бессердечная сука», — согласился с ним Марио. «Но так этот парень хотя бы не будет путаться у нас под ногами». «Вы даже не представляете...» Индикатор, висевший над лифтом, показал, что кабина остановилась на первом этаже. «Никогда и не была бы так рада видеть элиота как в эту минуту». Но из лифта вышел не он, а пожилая семейная пара, одетая для светского раута. Что ж, придется идти по сложному пути. «Вы работаете на Кроу?» — спросила я. Вряд ли бы они признались, конечно, но попробовать все равно стоило. «Не знаю, о ком ты говоришь», — сказал Марио и дернул меня за руку. «Пошли!» «Надеюсь, вы не слишком далеко припарковались?» — сказала я. Если они не скроут, то откуда они взялись? И какого черта им вообще надо? Едва мы вышли из укромного местечка, как к нам присоединились еще двое разговорчивых итальянских бизнесменов, и я оказалась прикрыта со всех сторон. Звать на помощь было глупо. Даже если Марио и не устроит здесь обещанную кровавую баню, максимум, что может сделать местный консьерж, это вызвать полицию, а когда-то приедет, меня здесь уже не будет». Это же не «Континенталь», где под стойкой регистрации висят два дробовика и РПГ. И это я не для красного словца говорю. Я как-то раз заглянула и увидела собственными глазами. Мы выше из отеля. И к подъезду сразу же подъехал черный представительский «Мерседес». Что ж, по крайней мере, у моих похитителей был стиль. Мы втиснулись на заднее сиденье. Я посередине, Марио и Жоржо по бокам. А одному парню места не хватило. Наверное, ему придется идти пешком. И это говорит о не слишком высоком уровне планирования. Небольшая тактическая ошибка, но все же... Мерседес тронулся с места. «Может быть, вы хотя бы намекнете, что вашему боссу от меня надо?» Поинтересовалась я. «Кровь за кровь! Мы тебя узнали! Ты та сучка, которая застрелила нашего крестного отца, и ты за это ответишь!» Сказал Марио. Слушайте, вы серьезно возмутилась я. Это же когда было-то.